Глава десятая. И снова здравствуйте. Максим полетел со свистом. все таки неплохие у него ноги для прыжков. Особенно, если он раскалит свое тело. Заодно станет похож на маленький снаряд для древних катапульт, которыми пользовались старые времена в мире людей. Пока Максим на всей скорости врезался в ближайшую псевдомашину, пытаясь выковырить низших демонов из этой консервной банки, то я взглянул на телефон. Вдруг Люци оставил сообщение, а я и проморгал. Но телефон по-прежнему показывал, что никто мне не писал. Значит, Люци не знал, что творилось на шестом уровне. Это было плохо. И все же это явно не он участвовал в этой дикой гонке. Придется разобраться, кто же решил напасть на нас и поговорить с глазу на глаз. потому что из-за артефактов в машине и количество демонов сложно было разобрать, кто тут был из высших демонов. Придётся по старинке играть в вышибалы. Древнее, чем те, что придумали люди. Буду вышибать из всех дух. Но и Максиму достанется большая часть, потому что это его тренировка, а не моя. Скоро такими темпами и восьмого уровня добьется, если закроет пару десятков таких зон. А если противники будут сильными, то хватит и меньше. Надо будет попросить у императора еще зон. Не думаю, что он окажется против, что мы их закроем. Зоны мешали намного сильнее, чем помогали. Максим тем временем перешел от первой машины ко второй. И так далее, ломая и мешая дальнейшему передвижению. Всё-таки с врагами нужно иметь дело лицом к лицу, а не сражаться издалека. Тем более в такой своеобразной броне. Нафиг броню. А вот с вылезшими неловкими созданиями, лишь подобием высших демонов, будет другой разговор. Низшие напоминали чертей и высших, но очень уродливых созданий. Хотя силы у них были поболее даже большинства боссов, известных всем зон. И с ними нужно быть очень осторожными. Но Максим уже вошел в легкую стадию безумия, которую мне нужно было потом контролировать. Но почему нельзя было просто закрыть эту зону без вмешательства посторонних? Всегда были какие-то сложности, которые я уж не сказать, что любил. «Максим!» — крикнул я так, что получил внимание безумного Демидова. Хотя сейчас он больше напоминал еще более сокращенную версию своего имени — Максимилиан. а именно Макс, потому что его безумный взгляд резко переключился на меня, как на врага. Захотелось закатить глаза от таких диких привычек. Безумный Макс во всей красе. «План X. Это чуть привело его в чувство. Слишком много мыслительной деятельности требовалось, чтобы осознать смысл моих слов. «Что за план Икс? спросил Максим, мечом ковыряя новую консервную банку. И умудрялся он делать это во время движения, пока я просто бежал рядом и оценивал обстановку. Машин было десять, и уже половина валялась где-то рядом. А низшие демоны пытались достать безумного Макса горящими копьями. Как папуасы какие-то, раздери меня, ад. «План X — это составляющая плана А и Б», — объяснил я. «Если с А и Б понятно, — еще сильнее озадачился Максим, — то что насчет плана X, Фер, я я не понимаю?» Я весело засмеялся. «Попробуй ту штуку, которую я тебе рассказывал!» Все же сподобился я до почти нормального объяснения. Взглядом я выделил главную машину и не спускал с нее глаз. Не хотелось бы мне, чтобы главный сей поездки смылся с места. А у него уже были такие позывы, которые я благополучно остановил. «Ну уж нет, милок, я тебя не отпущу. Мне еще надо поговорить с Высшим, что заперся в машине». «О, давай!» Безумный Макс чуть отступил в Максимке, когда он вспомнил о том, что я ему однажды рассказывал о его возможностях в зоне шестого уровня. И сейчас был его звездный час. Максим спрыгнул с машины, которая дальше никуда не поедет, и приземлился прямо на песок. А дальше он проделал непривычную ему манипуляцию мечом, задействуя пространство вокруг. Максим хотел стать однажды камнем метателем, но теперь обратиться в песочного человека. Мечом Демидов зачерпнул песок словно лопаткой, воткнув оружие глубоко вниз. Но тут же высунул и, раскалив меч магии огня, запустил им в сторону низших демонов. Каждая песчинка накалилась до предела и напоминала микроснаряд, который сразу же начал сжечь демонов. В этот раз температура оказалась приличной даже для них, и Максим не поскупился. Уровень его сил позволял проделывать такой трюк. Низшие застопорились, пока герой пулялся в них песком, словно какой-то ребенок. Опасный ребенок, который причинял совершенно не детскую боль. Но даже Максим сейчас понял, что так он терял много времени и развернул голову, чтобы что-то мне сказать. А можно плану? крикнул Максим, вводя меня в ступор. План Х, план У. Если он предложит еще одну букву, то будет ужасно. Но я верил, что Максим стал пользоваться мозгами чуть лучше и лишь спросил. «Что за план?» «Ну, надо было мне узнать, что у него на уме. А то вдруг это станет фатальной ошибкой. Доверяй, но проверяй». «Да, вроде бы так говорилось». «Ураган!» — весело улыбнулся Максим и начал делать большой круг вокруг машин. Бежал он, несмотря на то, что вокруг был песок. Довольно быстро и только и делал, что ускорялся с каждым новым шагом. Низшие демоны растерялись, пытаясь его достать. Но Максима уже было не остановить. Демидов развил такую скорость, что превратился в смазанное пятно. Будто рыжий владел магией ветра, а не огня. Или в нем начала просыпаться другая стихия. Интересный момент. Во время фееричного бега внутри импровизированного круга поднимался песок, повторяя движения Максима. Плюс Демидов еще и водил по внутренней части своим мечом, сдобренным магией огня. И от этого песчинки взлетали с огоньком. Теперь внутренняя часть круга действительно превратилась в ураган. Огненный ураган. И низшие завизжали еще сильнее, останавливая машины вместе с их главным. «А неплохой план», — придумал Максим. «Нет, точно стал лучше думать. Без сомнений, вышло что надо. И как только из этого урагана нельзя было выбраться», Максим вновь начал выковыривать машины, чтобы достать оттуда дезориентированных демонов. Самое то. Незаметно я подобрался к закрытой, в отличие от других машин, тачке и легким движением руки оторвал крышку. На меня смотрели водянистые синие глаза Дантелеона. Высший демон. Могущественный герцог трясся и смотрел на меня круглыми глазами. Вот почему он так хотел сбежать. да и не делал никаких попыток к нападению. По всей видимости, Дантелеон увидел жертв издалека и решил напасть с низшими, чтобы немного развлечься. Но как только понял, что перед ним повелитель, который уже сделал одно предупреждение, попытался сбежать, однако ничего не вышло. Его деловой костюм был весь в пыли, да и выглядел он откровенно жалко, даже не делая никаких попыток к нападению. «Господин!» — прошелестел герцог, лишь смотря и дрожа от страха. «Не хотелось ему сейчас потерять свое существование. Ой, как не хотелось!» «Дантелеон, Дантелеон!» — покачал я головой, слыша на заднем плане крики боли. «И как тебя угораздило опять вляпаться? Ты же даже поменял территорию охоты, что похвально. Но ты опять встаешь у меня и моей марионетки на пути». я я я виноват склонил голову Дантелеон. он явно не специально напал на нас Низший — это ладно но дантелион просто попал не в то время и не в то место вот ему не везет удача отвернулась от него и теперь стояла мягким местом я раздумывал как поступить герцог был не виноват и я чувствовал это в проскальзывающем страхе в его ауре так отпустить его Или нет? Вроде он не сделал ничего такого, но кое-что следовало уточнить, прежде чем принимать хоть какие-то решения. «Откуда машина, Дантелеон? Не припомню, чтобы в аду были такие». Прищурился я. «От того, как он ответит, будет зависеть его судьба. И, скорее всего, он это сейчас понял очень отчетливо. Дантелеон вспотел, хоть демоны и не потели при любых температурах. Но вот на грани жизни и смерти всякое могло произойти. Вдруг он дух сейчас испускал? Дантелеон даже губы сжал так, что они начали менять цвет. По всей видимости, кто-то, а я подозревал кто, сказал всем, кто получил или приобрел такие машины, не говорить, кто был поставщиком. Вот только он дурак или да? Думал, что я не догадаюсь, как только увижу? Или планировал свалить все на другого демона? Господин Люций! Все же пробормотал Данталеон, сделав свой выбор, и он был правильный. Новая мода захватила все уровни ада у высших демонов, но господин Люций говорил не рассказывать вам об этом. Конечно, не рассказывать, ехидно улыбнулся я, уже представив, как я его поглажу по головке, и случайно сверну шею. Но поздравляю, Данталеон! Ты будешь жив за свою смелость. Но, пожалуй, тебе стоит какое-то время прятаться подальше от ада, чтобы Люций тебя не нашел. Зато останешься жив. «Я тогда в человеческий мир отправлюсь», — вдруг признался Дантелеон. «Мне очень понравились машины. Такое удовольствие, а им владели только люди. Я тоже хочу». Внезапные откровения настигли меня со стороны одного из величайших герцогов ада. Я посмотрел на Дантелеона и не увидел ни капли лжи. Вот уж не думал, что какая-то машина может подкупить целого герцога. Хотя о чем это я? Сам же купился на своего коня. Уже второй, а я все еще не могу забыть первого. «Делай, что хочешь», — сказал я безразлично и посмотрел в сторону Максима, который только половину низших умудрился прикончить за это время. «Но у тебя есть сик, А Дантелеон уже исчез. Секунда, чтобы свалить. Как быстро убежал герцог Ада, будто за ним весь ад гнался. Хотя, если учитывать, что сделает Люций за непослушания, это еще низкая скорость. В отличие от меня, брат был скорн на расправу. И лишь потом думал о последствиях. «Но вот с Люцием я поговорю лично». Кажется, не только на шестом уровне были такие новшества. И мне это очень не нравилось. Или нравилось. Вот бы проложить дороги у дома в аду, чтобы я мог кататься на своем коне. Ну, а это потом. А пока поглядим, как у Максимки идут дела. Ураган уже стих, и стало видно, как низшие поняли, что не на того они напали. До них всегда доходило долго. Что уж с них взять, с низших. и остатки демонов пытались сбежать, чем только облегчили задачу Максимки, которого снова начало одолевать безумие. Один, второй, третий. Вскоре уже не осталось демонов, которых можно было бы убить, и Максим, когда я к нему подошел, резко развернулся и направил меч в мою сторону. Но я оказался быстрее, появился за его спиной и отвесил безумному Максу нехилый такой подзатыльник. Ой, за что?» Сразу пришел в себя после лечебного подзатыльника Максим и удивленно возрился на меня. Фер, А я посмотрел на дело его рук и даже немного загордился Максимом. Для обычного героя это был неплохой результат. Но я, конечно же, об этом не скажу ему, а то ещё возгордится. Хотя встряска прошла хорошо. Думаю, в мыслях Максима не было ни единого упоминания его отца. Это я мог сказать с большой точностью. «Закончил?» — поднял я бровь. Максим обиженно надул губы, но кивнул. «Тогда пошли дальше. Не будем же мы уходить после такого. Закроем зону». «А что насчет босса и последняя машина? Ты убил босса?» Максим накинулся с вопросами, но я лишь кивнул, не став даваться в подробности. «Да, теперь пошли. Вижу, ты еще не устал». Хмыкнул я и посмотрел на взмокшего Максимку. Демидов выпятил грудь вперед. «Совсем не устал!» — оскалился он. «А вот этот настрой мне был по душе. Даже очень!» Главная церковь святого Михаила. Это же время. Гриша сидел на втором этаже церкви и скучал. После происшествия с легендарным героем в церкви было скучно. Будто бы главные притихли и решили не отсвечивать. Вот только господин так и не отозвал Гришу обратно. Значит, его роль все еще не была сыграна до конца, и Гриша оставалось наблюдать. Сейчас у него был перерыв. Гриша проводил его с пользой, относительной. Он просто отдыхал. А что еще делать в свой перерыв? Не работать же. Вот Гриша и отдыхал, чтобы потом с новыми силами взяться за задание и найти для господина новую информацию, которая поможет ему стать еще сильнее. Хоть Гриша и не хотел признаться, но ситуация со Святославом его сильно напугала. Очень сильно. Но все же Гриша был ответственным малым, который всегда доделывал задания до конца. Вот сейчас он пальцем тыкал в крошки у него под рукой и наслаждался маленькими криками боли. Пряники господина были смешными, и когда они сменялись, чтобы показать что-то Грише, то всегда демонстрировали какие-то фокусы. Господин был таким удивительным, раз смог создать печенье с разумом, которое еще и помогало. А кто-то говорил о вреде хлебобулочных изделий. Да от них было столько пользы, что и не сосчитать. Сейчас пряник в виде крошек пытался смыться от Гриши, но священник все время ловил разбегающиеся частички своими ладонями и возвращал на место. Это была игра, и понятное дело, что Гриша не причинял никому реального вреда, да и так можно было убить время. Но тут идиллию Гриши и пряника нарушили голоса с нижнего этажа зала. Это помещение мало кто использовал. и для Гриши оно оказалось идеальным местом для отдыха. Но голоса были знакомые, и священник сразу же убрал ноги от перил и перелез в дальнюю часть, чтобы скрыться в тени. Пряник же, наоборот, вылез и свалился вниз. Настало его время действовать. Крошки посыпались на пол первого этажа и распределились по углам. «Господа, сюда!» Это был голос патриарха. И Гриша очень удивился, когда услышал его здесь, в почти заброшенной части церкви. Патриарх редко куда-то выходил за пределы своего кабинета. Он отлучался лишь на важные совещания с епископами. Даже самых важных гостей патриарх обычно встречал в своем кабинете. А тут сам зачем-то вышел и с кем-то еще и разговаривал. Сопровождал? Странное дело… Гриша чуть высунулся и увидел, как в зал вошли люди в темных плащах. Их лица были скрыты, а патриарх, шедший в полупреклонённой позе, нервничал. Даже со Святославом он не нервничал. А тут какие-то люди пришли в церковь, и эту информацию нужно было сообщить господину как можно скорее. Это точно то, что ему надо знать. Гриша пытался разглядеть лицо хоть одного из гостей, но ничего не увидел. А когда кто-то из незнакомцев повернул голову вверх, туда, где сидел священник, то Гриша испуганно отпрянул и спрятался еще сильнее в тени. Как его могли почувствовать? Это явно были не герои. У них таких навыков не встречалось. Гости остановились, и, повернувши голову, что-то ответил другому. Ничего не было слышно, но Гриша на всякий случай задержал дыхание, боясь, что его кто-то мог услышать. Было ощущение, что его сейчас найдут. Но все обошлось, и гости вместе с патриархом прошли дальше, скрываясь в коридорах церкви. Гриша еще минут десять сидел в неудобной позе, вжавшись в стену и не дыша. В чувство его привел пряник. Он уже успел подняться с первого этажа и воплотиться в своей форме. Пряник сочувствующе погладил Гришу по руке, как бы говоря, что, братан, все хорошо, я с тобой, сам обкакался крошкой. Это успокоило шпиона, и он сделал первый судорожный вдох полной грудью. Нужно было убираться отсюда, и как можно скорее. У Гриши складывалось ощущение, что сейчас кто-то вернется, чтобы проверить второй этаж. Священник посмотрел на пряника и кивнул ему. Пряник наклонил голову в ответ, намекая, что Гриша мыслил в правильном направлении. А потому следовало забирать все свои манатки, которых и не было, да бежать в свою комнату. Вот уж отдохнул, не то слово. Зато будет что рассказать господину и внукам, если они вообще будут.